узел семь двадцать п е р в о ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года боевая тревога по британской эскадре была объявлена в четыре часа дня к этому времени горизонт уже был полностью затянут темными тучами и экипажи авианосцев наслаждались безопасностью за пять часов до того Двухмоторная летающая лодка Каталина, из б а з и р у ю щ е й с я на Исландию канадской эскадрильи, передала сообщение о приближении русских кораблей к южному входу в Датский пролив. Непосредственно после этой передачи связь с Каталиной прервалась, и относительно ее судьбы ни у кого никаких сомнений не было. Мур считал, что им здорово повезло в том, что он все же решился не спускаться от Фарер далеко на юг, а наоборот поднялся к полярному кругу. Он считал, что русским некуда деваться. Никаких фактов, свидетельствующих в пользу какого-либо из решений, принятых русским адмиралом, не имелось ни для Датского, ни для Фарерского проливов. Но пропавший Суссекс Был ближе к Исландии, и адмирал склонился в пользу этой версии. Невидимый о р е о л страха, окутывавший корабли, перемещающиеся по океану, оставляя за собой пустое пространство не оставляя свидетелей, усиливался с каждым прожитым ими днем. Чудо еще, что к а т а л и н а в такую погоду, когда полеты были с в е д е н ы почти к нулю. сумела их засечь на приличном расстоянии от в х о д а в пролив, сообщив четкие математически правильные данные о противнике. Приведения не способны противостоять 1 4 т ы р д д ю й м о в ы м бронебойным снарядам. Им придется заплатить кровью по человеческим законам, где логика и техника имеют большее значение, чем и реальные способности к невидимости и невероятный, необъяснимый уровень везения. Может, это обратное движение маятника после неожиданных, странных поражений в русско-японской войне, превративших уважаемую морскую державу в посмешище? Как та случайность, когда Того. остался единственным непострадавшим офицером на открытом мостике Микасы, или когда пробивший башню Фудзи двенадцатидюймовый бронебойный снаряд, воспламенив кардит, перебил осколками пожарную магистраль, и пламя было залито хлынувшей под напором водой, или когда другой снаряд, попавший в котлы броненосного Идзума, просто не взорвался. Каждый такой эпизод не был уникальным в военно-морской истории и не н е с в себе ничего сверхестественного. ъ Просто комбинация случайностей. Только почему-то раз за разом склонявшихся в одну сторону теперь получается в другую. Понятно, что авианосец в спаре легких крейсеров не способен отбиться от перехватившего их быстроходного линейного корабля. И понятно, что несчастные канадские эсминцы не ожидали посреди Атлантики увидеть над собой вражеские самолеты. Но все это вместе такого бывать не должно, иначе люди начнут полагаться на судьбу больше, чем на разум. Британские линкоры легли на курс перехвата в одиннадцать тридцать утра, увеличив скорость до д в а д узлов. Мур намеревался дать бой на выходе из пролива, где у русских было меньше шансов уклониться от встречи с ним. Предстоящее сражение могло стать звездным часом. Флота Метрополии либо его позором. Нелегче того, которое флот перенес после прорыва германских линкоров через Ла-Манш в феврале сорок второго. Почему? – сказал тогда Черчилль, услышав первый доклад о том, что неожиданный рывок немцам удался. И положил трубку, чтобы не слышать этого слова во второй раз. Адмиралы королевского флота были готовы продать душу. Мур был счастливым исключением. Он был уверен, что услышать такое ему не придется. Было три часа сорок минут, когда выслушав очередную неутешительную метеосводку. Адмирал отослал два своих авианосца назад к востоку. Приближающийся с севера ураган превратил их из к о з ы р н о й карты в обузу для артиллерийских кораблей. Полеты были полностью прекращены уже в течение нескольких часов. Официальное извещение о смерти можно было выписывать на экипаже еще до того. как самолеты попытались бы взлететь, что с исландских баз, что с палуб, что с катапульт. Разве что потом прыгать над рейкьявиком с парашютом. После недолгих размышлений адмирал решил не давать авианосцам в эскорт ни одного крейсера, и они ушли пугающе беззащитными, закрытые хлипкой завесой из асминцев. которых было недостаточно даже для надежной обороны от еще встречающихся в океане нацистских подводных лодок. 4.30. Мур выделил крейсера и эсминцы прикрытие в отдельное ударное соединение, передав его под командование контрадмирала Гонта, держащего флаг на Норфолке. Три крейсера с пятью эсминцами ушли к югу на д в а т и пятиузловой скорости, чтобы пройти вплотную к Исландскому побережью. В основе замысла лежало стремление уничтожить русский авианосец, который неизбежно отделится от остальных кораблей и уйдет южнее при появлении на сцене британских линкоров, а затем поставить противника. в условиях комбинированной артиллерийско-торпедной атаки с двух бортов. К сожалению, с самого начала все пошло совершенно не так, как было запланировано. На северном входе в пролив руских с не оказалось. На радарах было чисто, и полные мучительные неизвестности сорок минут эскадра полным ходом шла вглубь. вдвое суженного льдами пролива. Причем у Мура не возникло и тени сомнения в том, что он направляется в лоб русским и в ближайшие минуты те будут потрясены зрелищем надвигающихся на них его трех King George. На сорок первой минуте русские обнаружились уже далеко за кормой. Канадский фрегат Ланарк взывал о помощи, находясь под атакой п и к и р о в щ и к о в и в прямой видимости русского соединения. Небо при этом оставалось таким же черным, и сила порывов ветра заставляла усомниться в принципиальной возможности любого самолета благополучно сесть на раскачивающуюся палубу. Тем не менее уцелевшая шестерка русских пикирующих бомбардировщиков непрерывно прочесывала водную поверхность по курсу своей эскадры в поисках подводных лодок под перископом. Это б ы л о единственной возможностью для тяжелых кораблей, не имеющих ни эскорта эсминцев, ни топлива, ни времени для противолодочного зигзага, проскочить узость пролива. не подвергнувшись атаке. Как только летчик или стрелок замечали любую тень под водой, с у 6 с с минимальной высоты сбрасывал на нее две или четыре свои сто килограммовые бомбы, а затем пристально изучал результаты атаки. За время, когда соединение проходило Датский пролив, бомбардировщики Несколько десятков раз сбрасывали бомбы на то, что им показалось подводными лодками в перископном положении, но было ли что-то внизу на самом деле, оставалось неизвестным. Наиболее сложным делом была посадка. За последние пол суток сначала ветер и потом волнение усилились минимум вдвое. И даже наиболее опытным пилотам э с кадрильи вроде Ракова или Давыдова требовалось по два, а то и три захода для уверенной посадки, от которой волосу всех стояли дыбом. После выхода из пролива, когда риск наткнуться на развернутую завесу из подводных лодок несколько снизился, летчики получили больше времени для отдыха между вылетами, а темпы потребления топлива уменьшились. Нарвавшись вместо лодки на небольшой патрульный корабль, капитан Челепис навёл на него находившегося рядом Чебаника, не став дожидаться остальных. С фрегатом было покончено за считанные минуты, наплевав на его десять-двадцати миллиметровок, два зашедших с обоих диагональных кормовых ракурсов су-шесть. Высыпали бомбы из люков на высоте не более двух сотен метров, облив на прощанье палубу своими пулеметами. Получив четыре прямых попадания и несколько близких разрывов, корабль затонул почти сразу, оборвав радиопередачу на самой трагической ноте. Время разбираться, как русские успели проскочить, у Мура появилось лишь когда оба британских соединения развернулись на шестнадцать румбов и форсируя механизмы устремились в противоположном направлении. Единственным объяснением было то, что еще на входе в пролив русские увеличили ход вдвое и не применяя зигзаг рванулись сквозь него на пролом. Быстрая гибель попавшего с я и м по дороге Ланарка. Объясняло и то, как им удалось без потерь миновать позиции как минимум пяти заблаговременно развернутых в проливе американских подводных лодок. Теперь русские снова вышли на оперативный простор и в промежутке между Исафьордуром и Ян-Майеном могли избрать любое удобное им направление, не опасаясь никого. находясь на д е в я н о с т миль впереди британской эскадры и имея в своем распоряжении надвигавшуюся ночь, выбранный ими путь являлся простым решением геометрической задачи. Но в отличие от Рождественского, оказавшегося в 1905 году примерно в такой же оперативной ситуации. В этот раз русские выиграли. Произошедшее было результатом всего лишь неудачного стечения обстоятельств, но вело к тупику. Мур и Гонт находились теперь за кормой русской эскадры и должны были затратить массу топлива, чтобы нагнать ее. Вдобавок. Приближение ночи исключало помощь самолетов берегового базирования. Даже если предположить, что к утру, довольно теоретическому за полярным кругом, погода необъяснимым образом прояснится, поскольку к этому времени русские, скорее всего, выйдут за радиус их реального действия. Тупик. Мур. В ярости расхаживал по ковру в адмиральском салоне Duke of Yorkа, расположенного по правому борту, сразу за компасной площадкой, время от времени бросая взгляды в и люминатор л на вырывающиеся из-под борта косые вспененные волы. Напряжение от чувства приближения боя сошло на нет. И он с гневом оглядел расслабившихся офицеров своего штаба. Драться мы будем ночью. Ход полный. Обведя б е ш е н ы м и глазами их сразу ставшие бесстрастными лица, он после короткой паузы выплюнул: "Бой н а в я ж е м на максимальной дистанции, какую будет позволять артиллерийский удар." Это сто сорок, сто пятьдесят кабельтовых. Потом сближаемся. Ни один человек не решился проронить ни слова. Все сидели или стояли выпрямившись, как истуканы, глядя ничего не выражающими глазами прямо перед собой. Ни ночью, ни днем им от нас не уйти. Наш радар – это к о з ы р ь которого у них в колоде нет и не будет. На такой дистанции калибр не важен. Соединению гонта зайти им в лоб и осветить. Потом торпедная атака совместно крейсеров и эсминцев. Если не справимся сами, то через пару дней. Наведем на них Бонхем Картера и устроим второй Ютланд. При этих словах стоящий на вытяжку тридцатилетний капитан лейтенант э л к е н с о н флагманский штурман штаба эскадры, ощутимо вздрогнул, почувствовав хлынувший из пор его кожи холодный пот. Его отец был артиллерийским офицером в батарее противоминного калибра Лайена перенес и до Гербанку и Ютландскую бойню и не считал нужным скрывать от сыновей подробности пережитого кошмара боль в голосе отца жесткого и сдержанного человека в те немногие моменты Когда ему давалось упросить его рассказать им о Ютландии, производило на них не меньшее впечатление, чем багровый кардитный ожог на обоих предплечьях и кистях, которыми он тогда закрыл лицо. Мур резко обернулся на привлекшего его внимание офицера, смерив его взглядом. но тот больше не ш е л о х н у л с я глядя прямо перед собой и всем своим видом изображая мраморную статую. Ютланд. Адмирал взвесил на языке так громко прозвучавшее слово Ютланд. Вот оно что. Он не отрываясь глядел в лицо своего штурмана, с которым плавал не первый год. Высоко ценя его как профессионала и фанатика своего дела, в котором до сих пор ни разу не замечал проявления человеческих слабостей. А есть ли у нас другой выход? Среди офицеров возникло какое-то движение, словно все одновременно повели плечами, но опять ни один не рискнул произнести ни слова. А вот другого выхода у нас нет. На этот раз Мур был уже спокоен, и в о в з г л я д е к о т о р ы й он наконец отвел от бледного неподвижного лица капитан-лейтенанта, пережитого им минуту назад бешенства, не было и в п о м и н е Оно ушло глубоко внутрь. Только после этого чувствовавший себя одиноким и не защищенным солдатом, на которого надвигается вражеский танк, флагштурман рискнул подумать, что разум и воля адмирала по силе воздействия равны по крайней мере шестнадцатидюймовому калибру. н а к о п и в ш и й с я в легких воздух, он выдохнул абсолютно бесшумно. Если мы их выпускаем, Бонхем Картер сам с ними связываться не будет. Это я лично ему прикажу. Погода, она вряд ли улучшится, а скорее и наоборот. Если они дойдут до Мурманска, то все эти жертвы, две тысячи погибших американских моряков, наши метания, все будет зря. По большому счету, это будет означать, что после потопления Шарнхорста год назад мы все зря ели свой хлеб и переводили топливо, за которое платили жизнями экипажи купцов и асминцев. Они могут попасться и с у б м а р и н а м наци. Не стоит на это особо рассчитывать. С абсолютно той же вероятностью. И можем попасться и мы, даже, пожалуй, с большей. Мы еще в проливе, и нас могут атаковать даже Янки, с них станется. Силуэт Кинг Джорджа уникален. Спутать его с чем-то значит совсем себя не уважать. Разве что с Лондоном. В любом случае они предупреждены, что линкоры флота Метрополии в море.